Шлемотов Александр Сергеевич, начальник штаба танкового батальона 62-й гвардейской Молотовской танковой бригады. Особенно запомнилась Берлинская операция. Тогда ведь до победы было уже рукой подать. Я тогда был уже старшим лейтенантом и начальником штаба нашего батальона. Мог стать и комбатом, причем не раз. К примеру, при форсировании Одера погиб наш тогдашний комбат Павел Павлович Шотин. Меня начальство хотело поставить на его место, но я поставил условия, чтобы они тогда дали мне начальника штаба. Одному ведь в тех условиях управлять батальоном было очень непросто, и не рискнул я на себя ответственность такую взять. Поэтому остался начальником штаба, майорская должность. Но вернусь к берлинской операции. Перед ней у нас сменился командир бригады. 4 апреля наш камбрик Денисов попал в аварию на автомашине, когда следовал на совещание в штаб армии. Он получил серьезную травму и не мог больше осуществлять командование. Вместо него командиром бригады назначили героя Советского Союза полковника Ивана Ивановича Прошена. С ним мы дальше и воевали. Вечером 15 апреля командиров батальонов и нас начальников штабов вызвали к камбригу. Там мы получили приказ ночью выйти на исходные позиции и к утру 16 апреля быть готовыми войти в прорыв. И вот утром после мощной артподготовки наша бригада, усиленная мотострелками 29-й гвардейской унеческой мотострелковой бригады и тяжелыми танками 72-го гвардейского отдельного танкового полка, форсировала реку Нейсе и вступила в бой. Так началось нашего участия в берлинской операции. Мы тогда владели Чернезем, Геберздорфом. Немцы бросили против двух наших усиленных бригад танковую дивизию охрана фюрера с учебной танковой дивизией Богемия. Но нам удалось разгромить до двух полков хваленной охраны фюрера, а первый танковый батальон нашей бригады вместе с мотострелками даже захватил в плен ее штаб. Там в том числе были найдены важные документы, которые мы использовали, чтобы громить немцев на рубеже рек Нейсе и Шпрее. Вот так мы и продвигались дальше, занимая населенные пункты. А на рассвете 22 апреля бригада в составе главных сил корпуса вышла на Берлин. Наш третий танковый батальон оставили в Лукинвальде с задачей совместно с артиллеристами и обще войсковыми частями не дать немцам прорваться из лесов в восточнее города. Утром перед выходом батальона в район предполагаемых боевых действий к нам приехали Пуховцы, так мы называли ребят из 13-й гвардейской армии генерала Пухова. У них был с собой фотограф. И мы сделали несколько снимков на память. А уже утром 23 апреля наша бригада, усиленная подразделениями 29-й гвардейской унической мотострелковой бригады, развела наступление в направлении Зармунд, Гютерготц, Штансдорф. Перед нами стояла задача форсировать канал Тельтов и овладеть юго-западной окраиной Берлина. Вечером 24 апреля наша бригада, преодолевая жесточайшее сопротивление немцев, вышла к южной окраине Берлина. Там вообще жесточайший бой шел. На улицах везде баррикады, за ними замаскированные зенитные орудия, в подвалах и дворах – фаустники. Однако уже к вечеру следующего дня мы взяли железнодорожный вокзал, овладели районом Лихтерфельде. Самое интересное, что вести уличные бои нам очень помог один берлинский инженер, русский по национальности. Он хорошо знал Берлин и грамотно рассказывал нам о расположении улиц, об обстановке в городе. Это многим нашим ребятам жизни спасло. 26 апреля наша бригада овладела районом Шмаргендорф и во второй половине дня вышла в район Шарлоттенбурга. А вечером в тот же день наша бригада получила приказ развернуться на 180 градусов и наступать в направлении Падздама. На следующий день мы вышли к обводному каналу Тельтов, севернее населенного пункта Ноибабельзберг. Но здесь нас контратаковали фашисты. Мы чуть ли не двое суток отражали их контратаки, пока они не выдохлись, и мы продолжили движение к острову Ванзей, где сосредоточилась крупная группировка немцев. Переправиться и закрепиться на острове было очень непросто. Первого мая немцы попытались вырваться из окружения. Для этого им нужно было прежде всего выбить нас с острова Ванзей, и они атаковали штаб нашей бригады, в который раз пришлось на отражение атаки мобилизовать всех солдат и офицеров. А когда почти не осталось минометчиков, начальник штаба бригады подполковник Максшаков сам начал вести огонь из миномета. Он был уже тяжело ранен, но продолжал руководить боем. Атаку мы отбили. А ночью наш камбрик Иван Иванович Прошин в последний раз предупредил немцев, что их группировка будет уничтожена, если не капитулирует к утру. На рассвете немецкие парламентеры сообщили о готовности их командования к капитуляции. Вы не представляете, какой бесконечной казалась колонна из пленных, потянувшаяся с острова через переправу. И вид у немцев был совсем не героический. Ну а каким еще он мог быть тогда? Однако война закончилась для меня только шестнадцатого мая. Наша бригада ведь еще и Прагу освобождала. После капитуляции немцев на острове Вонзеи в ночь на второе мая нас начали выводить на юг Берлина. Третьего мая мы уже ночевали в Штандзорфе. Там же провели четвертое мая. А в ночь на пятого мая нам приказали пополнить боекомплект, заправиться горючим и ждать приказа. Но мы еще не знали, куда именно придется двигаться. Пятого мая в полдень мы услышали по танковым радиостанциям сообщение, что в столице Чехословакии Праге началось вооруженное восстание ее жителей, и они обратились за помощью к Советскому правительству. И вот мы двинулись в путь. Представляете, от Берлина до Праги на танках своим ходом. Рано утром на следующий день наша бригада вышла к Эльбе. А там уже были американцы. Переправа через Эльбу была в их руках. На другой стороне реки стояли их бронетранспортеры. Я не помню сейчас были ли танки, но встретили они нас не очень дружелюбно. Переправа была закрыта. Мы стали у переправы. Через какое-то время на велосипеде подъехал наш командарм Дмитрий Данилович Лилюшенко. Он оригинально одевался тогда – желтоватый американский летный костюм, с тропирой всегда в руке. Иногда кое-кому ей перепадало за неродивость. Я ему докладываю. Он спросил, есть ли у нас кто-нибудь, кто переводить разговор сможет. У нас были такие ребята. Он направился с адъютантом и тремя офицерами к американцам, переговорил с ними и через некоторое время сам лично подал нам команду: заводи вперед. У Праги мы оказались только в ночь на девятое мая. Там рудные горы были по пути, их оказалось преодолеть не так просто. Мы вышли к северо-западной окраине города. Прага тогда была вся забаррикадирована, и нам сразу пришлось остановиться. Танки не могли двигаться дальше. Но вскоре появилось несколько человек военных, чехов. Они мобилизовали население на разбор баррикад. Дальше чехи также сопровождали нас, когда мы вели бои на улицах. Надо сказать, что местные жители встречали нас очень дружелюбно. Старались нам всем услужить, пищу готовили, стремились остановить, чтобы побеседовать. А у нас ведь был приказ только вперед. Даже пищу мы принимали только во время движения на танке. Но чехи, чтобы пообщаться с нами, разные ухищрения придумывали. К примеру, перекрывали дороги красными полотнищами. Волей-неволей приходилось останавливаться и объяснять, что к чему. Немцам мы здорово намяли бока в Праге. Президентский дворец от них освободили и много эсэсовских городков разгромили. Мне даже довелось быть парламентером при издаче одного из таких городков. Как получилось? После освобождения президентского дворца весь двор рядом с ним был завален стрелковым оружием. Я поглазел на это некоторое время, а когда мы уже стали выходить оттуда, немцы начали обстреливать нашу колонну. Оказалось, там эссовский городок поблизости был, и вся местность хорошо простреливалась. Как немцы начали стрелять, наши все разбегаются. Но я остался с сержантами. В моем распоряжении был танк, сопровождавший меня, и я приказал обстрелять этот городок. Надо сказать, что мы несколько ограниченны в боевых действиях были. Нам было запрещено вести артиллерийский огонь, только из пулеметов и стрелкового оружия. Однако после обстрела, произведенного нашим танком, немцы прекратили огонь. То ли мы подавили их огневые точки, то ли просто испугались они. Вскоре пришли их парламентеры, и наш камбрик Иван Иванович Прошин поручил именно мне идти в городок принимать капитуляцию немцев. Оказалось, что в городке было где-то 1500-1800 немецких солдат и офицеров. Мы выстроили их в колонны и повели к президентскому дворцу. Уже к обеду яростные бои в городе начали затихать. Мы вышли к Ватславской площади, а дальше нам и задачи не успели поставить, куда двигаться. Мы волей-неволей остановились. Прочем, к этому времени в городе уже чешско-славянские военные активно действовали. Они и на танках с нами были. Именно чехи отвели наши танки в сквер, организовали охрану. А местные жители подошли к нам. Все очень хотели, чтобы каждый из нас был у кого-то из них гостем. Наши экипажи стали расходиться по квартирам. Мы с командиром отряда капитаном Сергеем Владимировичем Введенским, конечно, были обеспокоены ситуацией. Не хотелось нам оставлять боевую технику почти без присмотра, поэтому мы приказали остаться нескольким механикам, водителям и командиром танков. И что интересно, мне Веденскому и его заместителю по технической части в какой-то мере можно было поставить в заслугу сохранение национального музея Чехословакии. Мы ведь к жителям не пошли, нам нужно было танки видеть, и нам как раз предложили заночевать в этом музее, а из него весь сквер просматривался. Наверное, не без умысла нас туда поселили, а то без нас вдруг бы кто позарился на его экспонаты. Мы спали в зале, где были чучело разных животных, оленей, медведей, и нам даже маты постилили и просто негде то нашли. Вот так мы освобождали Прагу.